Глава 13. Идти по заросшему густым подлеском лесу оказалось неожиданно утомительно. К тому же костюм, лишившись управления, превратился в жаркую и душную парилку, которую при первой возможности Антон снял, оставшись заранее надетых в длинных шортах и футболке. Стандартные костюмные сапожки также пришлось снять, их заменили тренировочные тапочки, предназначенные для спортзала. Антон подозревал, что они долго не продержатся, но в любом случае это было намного комфортнее, чем держать ноги в лишившейся вентиляции резине. И костюм, и шлем, и перчатки, и сапожки были аккуратно упакованы в сохраненный Антоном пакет, которым они доставлялись в жилой модуль. Сумка раздулась, и нести ее стало неудобно. Но другого выхода не было, и он упрямо продолжил пробираться через лес. Впрочем, наверное, дикие посмеялись бы на эту полоску растительности лесом. Пять минут спустя он стоял в кустах, рассматривая грандиозные останки древней жизни. Шароченная просека тянулась влево бесконечным полем, усеянным какими-то булыжниками и редкими пробивающимися сквозь древнее покрытие деревцами. Справа вознеслось в небо странное сооружение, напоминающее абстракционистскую скульптуру. Переплетение мостов и арок, опирающиеся на гигантские колонны, возносилось над разрушенными останками широченной дороги трехэтажным лабиринтом. Антон видел в хронике старой Москвы подобные конструкции, которые использовались для организации пересечения крупных магистралей. но почему-то они казались ему гораздо меньше, чем то, что торчало здесь, над лесом. Было видно, что сооружение заброшенное потихоньку ветшает, но при этом оно явно не собиралось разваливаться, оставаясь внушительным памятником минувшей эпохи. Такая же просека, видимо, останки древней дороги, уходила прямо на восток, к Балашихинским небоскребам. Приглядевшись, он заметил, что середина этой магистрали была вычищена от мусора и растительности, и кто-то проложил там узкую бетонную дорогу, явно активно используемую. Ездить по такой дороге рядом с Москвой могли только горожане, и Антон решил держаться подальше от нее. Быстрое движение в траве неподалеку заставило отвлечься. Антон с шоком и удивлением уставился, замерев на крохотное пушистое животное с бурым мехом и тонким хвостиком, метнувшееся под ствол ближайшего дерева. Мышь. Таня, обратив никакого внимания на человека, исчезла в сплетении корней. Антон, едва отправившись от неожиданной встречи, пулей выскочил на открытое пространство древней магистрали, все еще сражающейся с наступающим со всех сторон лесом. и быстрым шагом устремился к противоположной стороне просеки с маячившими вдали небоскребами. Обширное пространство тянулось широкой, изгибающейся лентой вдаль, внушая уважение к древним строителям. Асфальт давно разрушился, но не исчез, покрывая ложи дороги неровными угловатыми плитами с растущей по краям травой и разбросанными кое-где мелкими кустиками. По самой середине просеки тянулась длинная полоса невысокого бетонного ограждения, трухлявая и потрескавшаяся, но по-прежнему прямо противостоящее времени и терпеливо ждущая человека. Антон неловко перебрался через нее, все больше раздражаясь от веса и неудобства оттягивающей плечо сумки, и, вертя головой по сторонам, направился к неширокому проходу в кустах. Лес за дорогой оказался густо наполнен останками тех времен, когда люди еще не спрятались в городах. Всюду громоздились древние строения, некоторые ветхие или разрушившиеся, некоторые выглядящие вполне себе крепкими. Долгие годы, проведенные без присмотра людей, выдавали пустыми проемами стен, потерявших окна и двери, и местами рухнувшими перекрытиями этажей или крыш. Идти по этим лабиринтам оказалось неожиданно легко. Многочисленные останки былых дорог и проездов, хотя и заросли травой и кустами, надежно вели Антона к по-прежнему далеким небоскребам. Все пространство этого леса было наполнено жизнью. Антон уже не реагировал на великающих время от время в траве мелких зверьков, на птиц, чувствующих себя здесь, по-видимому, как дома, на насекомых, искорками мельтешащих в лучах солнца, пробивающегося через густую листву. Он лишь однажды замер в восхищении, рассмотрев быстрого рыжего зверька с пушистым хвостом, взлетевшего по стволу дерева стремительным зигзагом пламени. Обогнув заросшую кустами груду ржавого металла, бывшую каким-то сооружением, он выбрался на открытую площадку, выложенную бетонными плитами и залитую ярким солнечным светом. Темная тень животного, лежавшего на самой середине площадки, шевельнулась. На остолбеневшего парня уставились неподвижные ослепительно-зеленые глаза, резко выделявшиеся на фоне совершенно черной блестящей шерсти. Большие треугольные уши над головой шевельнулись. Темная тень съёжилась и перетекла в столбик сидящего настороженного животного с длинным хвостом, возбужденно хлиставшего по сторонам. Кошка Медленно, стараясь не делать резких движений, Антон двинулся в обход площадки, не сводя взгляда с первой в его жизни кошки. Та, проводив его равнодушный взгляд, внезапно осела, как будто потеряв собственный скелет, и растеклась на горячей бетонной плите темной кляксой, украшенной зелеными сверкающими фонариками. Еще мгновение, и те, мигнув, как будто исчезли, оставив темную тень почти неподвижной, лишь слегка шевелился длинный хвост отдыхавшей красавицы. Он, конечно же, знал, как выглядят кошки, но никогда не видел их наиву, и эта встреча взбудоражила его своей неожиданностью. Ему казалось, что вся та жизнь, от которой они отделились, прячется где-то далеко, и уж точно не встретится ему на недлинном пути к поселку. Во всяком случае, не такие крупные опасные животные, как кошка. Он вдруг сообразил, что с такой же легкостью ему могут встретиться и другие звери, о которых он до этого знал чисто теоретически. Собаки, волки, медведи, лоси. Собираясь в дорогу, Антон, как казалось, предвидел все, что могло понадобиться ему на ней. Но он никак не ожидал, что первым, о чем подумает, увидев кошку совсем недалеко от родного Измайлова, будет оружие. Неожиданно он ощутил себя совершенно незащищенным. И следующие полчаса потратил на изготовление подобия копья из срезанной жерди с заостренным концом. Правильно было бы назвать это оружие колом, но оно было слишком тонким и слишком длинным для этого. Тем не менее, вооружившись, Антон почувствовал себя намного увереннее и двинулся к ничуть не приблизившимся небоскребам с обновленной целеустремленностью. Строения оказались настоящими гигантами, скрывавшими истинное расстояние. Только миновав изрядную дистанцию, Антон понял, что самые высокие из них располагались не ближе десятка километров от его родного Измайлова. Несколько раз он слышал, как по недалекой дороге проходили вездеходы, легко узнаваемые по характерному свисту турбин. Каждый раз он замирал, прислушиваясь, но ни один из них не остановился, и со временем он перестал пугаться их шума. Маленький треугольник красного цвета полз по экрану планшета, оставляя после себя жирного извилистого червяка пути синего цвета, пройденного Антоном. В стороне остался светлым горбом возвышающийся над лесом древний мост, на котором почти на самой макушке сооружения каким-то образом умудрились прорасти тоненькие деревца. Что-то постоянно беспокоило, не давало расслабиться. И он не мог понять, что это. Пока тонкий едва слышимый звук однажды не вильнул знакомой нотой, не налился узнаваемым баском, тут же затихнув вновь. Беспилотник. Сообразив, что это, Антон испугался по-настоящему. Стоит ему попасть в его поле зрения, и он уже не скроется. Парень это отлично понимал. Поэтому он старательно начал огибать район вдоль дороги на Балашиху, забирая как можно севернее. Идти от этого стало и проще, и сложнее одновременно. С одной стороны, ему попадалось намного меньше развалин и остатков древних строений, которые приходилось постоянно обходить. С другой стороны, никаких просек или дорог в лесу не было, и кроме всего прочего, приходилось пересекать ручьи в изобилии текущие здесь. К счастью, ничего действительно серьезного пока не встретилось. Но он начал понимать, что форсирование водных преград – вопрос времени, и что способов сделать это лучше, чем через мосты древних, нет. Карта подсказывала, что где-то рядом с небоскребами должна быть дорога, ведущая на север. Промахнуться мимо неё было невозможно. К тому же она была отличным ориентиром на его маршруте. Кося взглядом на нависающие над лесом громады древних зданий, Антон медленно пробирался через густой подлесок, начиная привыкать к мелкой жизни, постоянно трогающей, царапающей, липнущей паутиной к голове и рукам, жужжащей едва ли не прямо в ушах и наполняющей его нос и легкие запахами влажной прохлады, застоявшейся воды, мха и переменчивыми ароматами разнокалиберной растительности. Поэтому, когда лес не то чтобы расступился, но как бы поредел, отдавая должное хорошо сохранившимся останкам невысоких зданий, он вздохнул с облегчением. Над расступившимися деревьями навис вдруг резко приблизившийся силуэт гигантской башни. Ровные, казалось, бесчетные ряды оконных проемов убегали ввысь, блестя наверху кое-где уцелевшим остеклением. Антон замер, задрав голову, рассматривая древнего гиганта. Уже привычно шумел лес, припекало из последних сил солнце уходящего лета. Какая-то птица целеустремленно пронеслась по направлению серой башни. «Ну вот он, лосенок!» – внезапно ударил по нервам слегка насмешливый мужской голос. Антон резко развернулся и замер, уставившись на незнакомцев. Двое – молодые мужчины, по виду дикие. Легкая камуфляжная одежда, одинаковые кепки с длинными козырьками на головах, спокойные загорелые лица и оружие. За плечами у возникших, словно из ниоткуда мужчин, на потертых бледных зеленых ремнях висели настоящие автоматы. Ошеломленно Антон рассматривал диких, примечая отсутствие тяжелой поклажи, удобную незнакомую обувь и снаряжение. Он медленно расслаблялся, не похоже, что дикие собирались угрожать ему. Однако сам вид настоящего оружия вводил городского электрика в ступор. Незнакомцы, в свою очередь, замерли, всматриваясь в парня. Они были явно удивлены его видом. «Ты это слышь, паря? Зубочистку свою опусти!» Миролюбиво любиво указал второй на жертв, которую Антон, оказывается, все это время судорожно стискивал, направив на незнакомцев. «Извините», – смутился Антон, почувствовав неуклюжесть своего самодельного оружия и угрожающей позы, приняты им. «Ты кто вообще такой?» – продолжил тот же мужчина, дождавшись, когда Антон уберет свое грозное оружие, и слегка сместившись, то ли разглядывая странную находку, то ли готовясь коварно напасть на растерянного парня. «Я из города?» – Антон внимательно следил за перемещением незнакомца. «Офигеть!» — отозвался первый, назвавший Антона лосенком. Незнакомцы переглянулись. Второй спокойно приблизился к Антону, не стесняясь, разглядывая его самого, спортивную сумку, пакет с комбинезоном, который болтался, привязанный к ней. «Так», — он помолчал, — «и куда же ты идешь?» «В Балашиху», — и не подумал оспаривать его право задавать вопрос Антон. «Какую Балашиху? Вот она, Балашиха!» Незнакомец ткнул оттопыренным пальцем себе за спину. «Не, я в другую. В поселок. До него километров пятьдесят отсюда». «О как!» – делал удивился собеседник. «Знаем такую. А ты кого оттуда знаешь?» «Я был там». «Не, я фигею!» – раздался голос первого. «И не говори!» – поддержал его второй. Помолчал пару секунд и, видимо, приняв решение, продолжил. «Так, городской, пойдешь с нами, побеседуешь со старшими». Антон дернулся, собираясь возразить, но собеседник не обратил на это большого внимания. Ты городской не дергайся. С нами у тебя хоть есть шанс добраться до поселка. В любом случае, подмосковный лес не для пеших прогулок. Опять же, город вон там, а здесь ты не в городе. У нас немного другие правила, как ты догадываешься. Он безлобно покачал тяжелым автоматом на плече и как будто досадливо поморщился. Ладно, согласился Антон, не чувствуя угрозы. В любом случае, надо разбираться с тем, как и по каким правилам живет эта территория. Зубочистку свою брось, не позорься. «Народ ржать будет!» Первый собеседник хихикнул, пристраиваясь позади импровизированной колонны. «Тебя как зовут, городской?» «Антон». «Меня Федор. Этот заболскал Сергей». «Очень приятно». «Что у тебя в сумке?» — спросил Сергей из-за спины. «Еда, вода, вещи мелкие». «Медикаменты есть?» «Нет, только немного бинта, жгут и антисептик», — честно ответил парень. «Антисептик — это я люблю!» — непонятно обрадовался Сергей. Федор оглянулся, улыбнулся и бросил за спину Антона. «Вот я сейчас и посмотрю, как ты его будешь любить. Попробуй только не выпить!» «Я же в широком смысле!» — отозвался сопровождающий Антона конвоир. Они продолжали шутить, двигаясь по еле видимой тропинке, бегущей наискосок к ближайшей башне. Один раз идущий впереди Федор сделал знак, и крохотная колонна замерла на месте, пока также молча он не продолжил движение. Сергей остановки не удивился и ни о чем не спрашивал. Видимо, хорошо понимая, что происходит. В то время как Антон озадачи накрутил головой, пытаясь рассмотреть что-нибудь необычное в невысоких развалинах, окружавших подходы к небоскребу. Тот, приблизившись, потерял свою монументальность, скрывая свои масштабы вне поля зрения людей и превратился в скучную прямоугольную коробку, окруженную частоколом фальшивых колонн, когда-то облицованных каким-то красноватым камнем, а теперь облупленным и погрузившим свои основания в слой мусора и щебня. Маленький отряд не стал приближаться к древнему гиганту. Федор повернул в направлении хорошо сохранившегося одноэтажного плоского здания, укрывшегося в густой растительности, отчётливой полосой, окаймлявшей протекающий в ее глубине невидимые ручей. Запахло дымом, верный признак присутствия людей. Отряд нырнул на тропинку, протискивающуюся между могучих деревьев, и внезапно оказался на бетонированной площадке перед входом в здание. В кустарнике вокруг виднелся разнокалиберный хлам, видимо сброшенный туда людьми, очистившими это пространство. В углу дымился недогоревший костер. Пара мужчин в камуфляже, но без оружия, обернулись, встречая прибывших.